Глава третья. Уже были зазимки, утренние морозы заковывали смоченную осенними дождями землю, уже зеленя уклочились и ярко зелено отделялись от полос буреющего, выбитого скотом, озимого и светло-желтого ярового жневья с красными полосами гречихи. Вершины и леса, в конце августа еще бывшие зелеными островами между черными полями, оземей и жнивами, стали золотистыми и ярко-красными островами посреди ярко-зеленых оземей. Русак уже до половины затерся, перелинял, лисьи выводки начинали разбредаться, и молодые волки были больше собаки. Было лучшее охотничье время. Собаки горячего молодого охотника Ростова уже не только вошли в охотничье тело, но и подбились так, что в общем совете охотников решено было три дня дать отдохнуть собакам и 16 сентября идти в отъезд, начиная с Дубравы, где был нетронутый волчий выводок. В таком положении были дела 14 сентября. Весь этот день охота была дома. Было морозно и колко, но с вечера стало замолаживать и оттеплело. 15 сентября, когда молодой Ростов утром в халате выглянул в окно, он увидал такое утро, лучше которого ничего не могло быть для охоты, как будто небо таяло. и без ветра спускалось на землю. Единственное движение, которое было в воздухе, было тихое движение сверху вниз спускающихся микроскопических капель мги или тумана. На оголившихся ветвях сада висели прозрачные капли и падали на только что свалившиеся листья, Земля на огороде, как мак, глинцевито мокро чернела и в недалеком расстоянии сливалась с тусклым и влажным покровом тумана. Николай вышел на мокрое с натасканной грязью крыльцо, пахло вянущим листом и собаками. Черно бегая, широкозадая сука-милка, с большими черными на выкате глазами увидав хозяина, Встала, потянулась назад и легла по русачьи. Потом неожиданно вскочила и лизнула его прямо в нос и усы. Другая борзая собака, увидав хозяина с цветной дорожки, выгибая спину, стремительно бросилась к крыльцу и, подняв правило хвост, стала тереться о ноги Николая. «Огой!» Послышался в это время тот неподражаемый охотничий подклик, который соединяет в себе и самый глубокий бас, и самый тонкий тенор, и из угла вышел доезжачий и ловчий Данила, по-украински в скобку обстриженный, седой, морщинистый охотник с гнутым орапником в руке и с тем выражением самостоятельности и презрения ко всему в мире, которое бывает только у охотников. Он снял свою черкесскую шапку перед барином и презрительно посмотрел на него. Презрение это не было оскорбительно для барина. Николай знал, что этот все презирающий и превыше всего стоящий Данила все-таки был его человек и охотник. Данила... Сказал Николай, робко чувствуя, что при виде этой охотничьей погоды этих собак и охотника его уже обхватило то непреодолимое охотничье чувство, в котором человек забывает все прежние намерения, как человек, влюбленный в присутствии своей любовницы. — Что прикажете, ваше сиятельство? — спросил протодиаконский, охриплый от парскания бас. и два черные блестящие глаза взглянули из-под лобья на замолчавшего барина. «Что, или не выдержишь?» — как будто сказали эти два глаза. «Хорош денек, а? И ганьба, и скачка, а?» — сказал Николай, чеша за ушами Милку. Данила не отвечал и помигал глазами. Уварку посылал послушать на заре, сказал его бас после минутного молчания. Сказывал в Отраднинский заказ перевела. Там выли». Перевела значило то, что волчица, про которую они оба знали, перешла с детьми в Отраднинский лес, который был за две версты от дома и который был небольшое отъемное место. А ведь ехать надо. — сказал Николай. — Приди-ка ко мне с уваркой. — Как прикажете. — Так погоди же кормить. — Слушаю. Через пять минут Данила с уваркой стояли в большом кабинете Николая. Несмотря на то, что Данила был невелик ростом, видеть его в комнате производило впечатление, подобное тому, как когда видишь лошадь или медведя на полу между мебелью и условиями людской жизни. Данила сам это чувствовал и, как обыкновенно, стоял у самой двери, стараясь говорить тише, не двигаться, чтобы не поломать как-нибудь господских покоев и стараясь поскорее все высказать и выйти на простор из-под потолка под небо. Окончив расспросы и выпотав сознание Данилы, что собаки ничего, Даниле и самому хотелось ехать. Николай велел седлать. Но только что Данила хотел выйти, как в комнату вошла быстрыми шагами Наташа, еще не причесанная и не одетая в большом нянином платке. Петя вбежал вместе с ней. «Ты едешь?» — сказала Наташа. «Я так и знала. Соня говорила, что не поедете. Я знала, что нынче такой день, что нельзя не ехать». — Едем, — неохотно отвечал Николай, которому нынче, так как он намеревался предпринять серьезную охоту за волками, не хотелось брать Наташу и Петю. — Едем, да только за волками. Тебе скучно будет. — Ты знаешь, что это самое большое мое удовольствие, — сказала Наташа. — Это дурно. Сам едет, велел седлать, а нам ничего не сказал. — Тщетный росом все препоны. Едем! — прокричал Петя. — Да ведь тебе и нельзя, — маменька сказала, что тебе нельзя, — сказал Николай, обращаясь к Наташе. Нет, я поеду, непременно поеду, — сказала решительно Наташа. — Данила, вели нам седлать, и Михайло, чтобы выезжал с моей сворой, — обратилась она к Ловчему. И так-то быть в комнате Даниле казалось неприлично и тяжело, но иметь какое-нибудь дело с барышней для него казалось невозможным. Он опустил глаза и поспешил выйти, как будто до него это не касалось, стараясь как-нибудь нечаянно не повредить барышню.